то каждую ночь я обязательно там оказываюсь, постоянно туда возвращаюсь. И не только я. Это гравюра доказывает, что в городе побывали и другие люди. Да, совпадение, конечно, любопытное, но не более того. Конечно, весьма любопытное, но нельзя же доходить до абсурда. Все это чистое совпадение. Допустим, существует город, который Алисия видит во сне так отчетливо, словно это деревенский домик на холме. Кроме того, нельзя не признать, что существует еще и некий общий сон, вернее, некая точка в пространстве, где сон этот доступен каждому, кто в данную точку попадает соскользнув туда через свой индивидуальный люк, а говоря проще, с помощью своей собственной подушки. Итак, существует некий экуменический и абсолютный сон, который открыт для посещения любому спящему. Я отыщу книгу, Из которой вырвали гравюру, заявила Алисия. Надеюсь, большого труда это не составит. Думаешь? Эстебан засмеялся. Хотя какое ж тут, черт возьми, смех. И откуда ты начнешь поиски? С Британского музея? С Парижской национальной библиотеки? «Книга хранится в нашей университетской библиотеке», — сухо заметила Алисия. Мне встречалось имя автора. «Ашиль Хельтринелли, прочел Эстебан. «Ты о нем что-то знаешь?» «Нет». «Я тебе не Умберто Экко». Анисовка мягко обожгла ей небо. Я запомнила фамилию Фельтринелли. Мы ведь уже два года как заняты составлением нового электронного каталога библиотечных фондов. И я обратила внимание на фамилию, потому что Фельтринелли это еще и название миланского издательства, с которым часто работал Пабло. Стоило ей назвать имя призрака, как между ними выросла стеклянная стена, и на какое-то время каждый погрузился в свои только ему принадлежащие воспоминания, каждый возвратился к словам и картинам, к которым возвращаться не хотелось. Поэтому они поспешили снова заговорить о гравюре, ухватившись за эту тему как за Соломинку. Значит, площадь точно такая же, — зачем-то повторил Эстебан. «Мне будет нужна твоя помощь», — заявила Алисия, вертя в руке сигарету. «Ты переведешь мне эту книгу, отрывки из нее. Я сниму копию с нужных страниц, и ты их мне переведешь». На столом снова сгустилось молчание. Их взгляды начали безжалостную дуэль, сились одолеть друг друга, заставить соперника опустить глаза на исцарапанный мраморный стол, на пепельницу, на руки, державшие стаканы. Поединок взглядов продолжался до тех пор, пока зажигалка не опалила сигарету Алисии. «Все это очень серьезно, Эстебан», — сказала она, выпуская струю дыма через нос. «Поэтому я хочу спросить, могу ли я на тебя рассчитывать?» Как он мог отказать повернуться к ней спиной или сунуть руку в карман в тот самый миг, когда ей так хочется почувствовать его руку на своем плече, откуда рука Возможно, скользнет к каштановым прядям, потом